Глава 28. Свободен, но все еще в заточении. Амстердам, 1945 год. Хузум, 1955 год. Вим бежал и бежал из последних сил, пока его несли ноги. Они пришли за ним. Все они. Копор, Рыжий Ян, как обезумевший, лупил его дубинкой. Но Виму удалось вырваться, и он бежал со всех ног. В своем полосатом костюме он перепрыгивал канавы и проползал под колючей проволокой. Его ноги по щиколотку вязли в болотистой почве. За ним гнались Паули и Грим. Он отчетливо видел злобу в их глазах. Грим вытащил пистолет. «Нужно бежать быстрее, бежать, чтобы спасти свою жизнь». А потом раздался собачий лай. Они спустили на него собак, эти ублюдки. Вдали его ждал поезд. Поезд для команды, которой предстояло работать на противотанковых рвах. Десять вагонов в ряд. Нужно добежать до них. Он почти добежал. Но собаки быстро догнали его. Поезд. Нужно забраться в вагон. Он пнул первую овчарку. Слева появилась целая армия эссовцев и капо. Дубинки свистели в воздухе. Он слышал щелканье их хлыстов, ощущал тошнотворное зловоние крематория. Дым на мгновение ослепил его. Сможет ли он это сделать? Когда он был готов вскочить в вагон, перед ним появились Туман и Клингер. Глаза их пылали. Они изрыгали ругательство. Оба сатанински расхохотались и наставили пистолеты ему в лоб. — Нет! Остановитесь! Джо положила Виму на лоб влажную салфетку. Он сел в постели. Рубашка его промокла от пота. — Ты снова кричал, — сказала сестра. — И прошлой ночью тоже. Что же там случилось? «Что они сделали с тобой?» Вим глотнул воды и не ответил. «Спасибо. Со мной все в порядке, правда?» Вздохнул он. Больше он не заснул. Постоянно ворочался и вздыхал. Прошло две недели с того дня, когда Вим вернулся домой. И теперь он пытался найти свое место в освобожденных Нидерландах. Каждый вечер повсюду устраивались вечеринки, куда он мог бы пойти, но его не тянуло. Его больше беспокоили вопросы практические. Он обратился в муниципалитет Амстердама, чтобы найти жилье для себя, своего брата Бертуса и матери. Но законы цивилизованного мира очень отличались от мира концлагеря. Ему приходилось заполнять массу документов и до тошноты объяснять, почему его мать временно оказалась в Бевервейке, а у него самого нет жилья. Выходил он оттуда совершенно обессиленным, А силы без того не хватало. Вим быстро уставал, задыхался. Ноги и лицо у него по-прежнему отекали, а боль в груди распространялась по всему телу. Где-то в июне 1945 года им дали жилье в доме 11 по Рустенбургер-Страт, неподалеку от Твейде-Остер-Парк-Страт, но на другом берегу Амстала. Друзья и родственники дали им кое-какую мебель, а благотворительные организации помогли привести жилье в приличный вид. О Хенке думать не приходилось. Во время войны... Он из мелкого воришки превратился в настоящего преступника и снова попал в тюрьму. На сей раз в отель Ллойд, центр задержания на Хандельскаде. Мать заметила, что Вим страшно кашляет, что его мучает боль в груди и легких. Она отвела его к доктору Дасбергу. Во время войны доктор получил временное разрешение на работу потому что был единственным еврейским врачом в Амстердаме, делающим обрезание. Но после очередной масштабной облавы он вместе с семьей ушел в убежище, и им удалось выжить. Теперь же его дом стал центром притяжения для тех, кто возвращался из концлагерей и разыскивал свои семьи. Мать Вима уже рассказала Дасбергу, что Вим долгое время провел в разных лагерях. Доктор осмотрел его и направил в еврейскую больницу на Ньиве Ахтерграхт. — Пока что вам нужно больше отдыхать, — сказал доктор, — и ни в коем случае не работать и не перенапрягаться. вима это понимал, стоило ему хоть чем-то заняться, как силы мгновенно иссякали. Он часто лежал в постели, но от этого становилось только хуже. У него болело все тело, от шеи до бедер. Доктор дал ему адрес еврейской организации, которая могла оказать ему хоть какую-то финансовую помощь. Вим не мог работать и не получал никакого государственного пособия. Так что эта поддержка оказалась очень кстати. Через несколько недель матери Вима самой пришлось обратиться к доктору. Он спросил, улучшилось ли состояние Вима. Узнав, что ему становится только хуже, он вновь провел полный осмотр и снова отправил его на Ньиве Ахтерграхт. На сей раз диагноз был ясен. Острый плеврит, вызванный другими легочными заболеваниями, которые, по мнению врачей, Терзали Вима уже давно. Восстановление должно было занять от года до двух. О работе не могло быть и речи, и о возвращении в мясную лавку пришлось забыть. Вим пришел к Адольфсу и сообщил ему дурные новости. За время войны ситуация изменилась, и в настоящее время мясник и не думал об открытии второй лавки. Продукты все еще выдавали по карточкам. К счастью, Гер дважды в неделю привозил на своей тележке свежие фрукты и овощи и делился ими с друзьями, прежде чем открывать торговлю на улицах Амстердама. Джо была очень рада. Она была беременна, и ей нужно было хорошо питаться. Когда приблизилось время родов... Она переехала к матери и братьям, чтобы родить у них. Роды, конечно же, принимал доктор Дасберг. Вим был счастлив, что сестра снова рядом. 21 августа Вим ненадолго прилег. Ему положили матрас в гостиной, потому что его маленькая спальня превратилась в родовую. Неожиданно он услышал наверху какую-то суету и топот, Услышав, что мать бегом спускается с лестницы, он заподозрил неладное. Все началось на неделю раньше. Акушерка, с которой мать договорилась заранее, оказалась занята, а помощь Джо была нужна немедленно. Мать кинулась в школу акушерок и вскоре вернулась с сестрой. Звали ее Мип, симпатичная, очень живая девушка из Лисса, что в Южной Голландии. Ей предстояло заботиться о Джо во время родов и после. Судя по звукам, доносящимся сверху, роды явно приближались. Время от времени Мип спускалась на кухню за водой или выпить чаю. Вим выждал удобного момента, чтобы выскользнуть из гостиной, потому что все еще лежал в постели в рубашке и белье, а его одежда лежала в другой комнате. Он изо всех сил постарался, чтобы Мип его не увидела. По крайней мере, он так думал. Днем родился маленький Тео. Вим стал невероятно гордым дядюшкой, а Мип осталась в их доме на несколько дней, чтобы ухаживать за Джо. Через несколько недель Вим и Мип стали встречаться. У них начались отношения, серьезные. Настолько серьезные, что через 6 месяцев они уже строили планы свадьбы. Мип призналась, что в тот день видела, как Вим пытается незамеченным подняться по лестнице в одном белье. Даже спустя десятки лет она со смехом вспоминала их первую встречу. Осенью 1945 года Вим и Мип Вместе с Джо отправились к родителям Йопа. Они приехали чуть раньше, чем собирались, и им пришлось подождать в прихожей, пока не закончится урок изучения Библии. «Изучение Библии?» — удивился Вим. «Да, к ним приходит брат из Свидетелей и Еговы», — пояснила Джо. «А, я их знаю, Бибель Форшер. В нашем лагере они тоже были. Я многих видел». Это достойные люди. Мне бы хотелось больше узнать о них. Когда брат закончил занятия со свекрами Джо, молодые люди разговорились с ним. Он много говорил о Библии. Джо и Вим были католиками, и этот разговор их очень заинтересовал. И он оказался не последним. Семена новой веры упали на добрую почву. В феврале 1946 года Все трое приняли крещение, а через месяц Вим и Мип поженились. У молодых людей сразу же возникла серьезная проблема. Во время войны многие дома были разрушены, и теперь людям было негде жить. Найти жилье в Амстердаме было практически невозможно. Вим отправился в организацию помощи жертвам войны, которая была создана в Нидерландах еще в 1944 году. Но оказалось, что ему они помочь ничем не могут. Его имя было блокировано. О нем сообщили в полицию. Полицейский поговорил с Вимом, попросил подождать. Ему нужно кое-что уточнить. Вернулся он с наручниками и арестовал Вима. Тот был потрясен до глубины души. «Что все это значит?» — спросил он. «Вы воровали ковры», — ответил полицейский. «Ковры? Воровал? Я?» «Именно. Год назад. Вас арестовали и повезли на допрос в другой участок, но вы сбежали. На сей раз этот номер не пройдет. Для того и наручники». «Но это невозможно!» Я находился в немецком концлагере и работал в гараже СС. Полицейский верил его словам с трудом, но после нескольких вопросов ситуация наконец прояснилась. Его именем во время ареста назвался Хенк, его сводный брат. Когда проблема разрешилась, полиция оказала Виму всемерную помощь. Через несколько месяцев Вим и МИП получили жилье на Твейде Вандерхелстрат в квартале Де Пейп. В первые месяцы семейной жизни Мип часто будила Вима по ночам. Он ворочался, дрожал, обливался потом и даже кричал. «Вим, ты снова был волком!» — говорила Мип. Со временем любовь и забота Мип, правильное лечение, отдых и духовная поддержка Библии и новой веры — избавили Вима от лагерного синдрома. Осенью 1946 года он впервые смог взяться за несложную работу. Он нашел работу продавца в магазине электрической компании «Вернер» на эрсте остер парк страт где можно было работать с частичной занятостью. Вим никому не рассказывал о пережитом в лагере. Чаще всего он отделывался общими словами, хотя Мип хотела знать больше. Он старался забыть обо всем, с чем не мог справиться. Несколько раз он навещал Яна Кока, того самого, кого в Хузуме объявили известным певцом. Со своей женой-цыганкой он жил в доме лодки в Амстердаме. Они вместе пили кофе, но никогда не говорили о том, что довелось пережить в Германии. Оба были еще молоды, и мысли их были устремлены в будущее. Прошло несколько месяцев с окончания войны, и родители товарища Вима по убежищу в барсдор Пермере, кора Сомбика, получили страшное известие. Сын их погиб. Через различные организации они по крупицам собирали информацию о том, как это случилось. Мать Кора написала письмо в организацию помощи бывшим узникам концентрационных лагерей в Вукте, где говорилось, что Вим заботился о ее сыне и знал, где того похоронили. Черновик письма она тщательно сохранила в небольшой шкатулке в бельевом комоде. В 1946 году газеты стали писать о судебных процессах над военными преступниками, которые совершали ужасные преступления в Ноенгамме. Виму стало плохо. Страшные воспоминания терзали его по ночам. Из 14 эсэсовских офицеров из лагеря Ноенгамме, над которыми проходил суд, 11 были приговорены к смерти и повешены, в том числе Макс Паули, Антон Туман и Вилли Драйман. Это был первый из восьми судов, проведенный британскими военными трибуналами в здании Курио-Хаус. Суды эти так и назвали «Процессы Курио-Хаус». Почти через год... Когда Вин думал, что он уже справился со страшными воспоминаниями, новые сообщения разбередили его старые раны. Мучители, которые терзали их в подлагере Хузум швединг были осуждены в ходе четвертого процесса. Главным свидетелем выступал доктор Пауль Тигесен. Лишь один из обвиняемых был приговорен к смерти и повешен. Блок Фюрер Йозеф Клингер, заместитель коменданта лагеря Эммануэль Айхлер, получил пять лет тюрьмы, а Капо Вильгельм Шнайдер — 4. На следующем суде Капо Вилли Деммер был признан виновным, но в силу психического заболевания, не подлежащим уголовной ответственности. Его освободили. В 1948 году Бауместер, которого Вим знал под именем «Рыжий Ян», в Роттердаме был приговорен к 20 годам заключения. Комендант лагеря Ганс Герман Грим избежал тюремного заключения при подозрительных обстоятельствах, равно как и Капо Мартин Тенз. Тенза застрелили спустя несколько лет. Гримма удалось обнаружить лишь в 1965 году. Он жил под собственным именем в Бергедорфе, совсем недалеко от своего бывшего концлагеря Ноенгамме. Все, кто знал об этом, предпочитали помалкивать. Началось новое расследование, и спустя 25 лет после трагических событий состоялся очередной процесс, в котором принимали участие и свидетели. Тем не менее Гриму удалось избежать наказания. Вскоре после начала процесса, 25 июня 1971 года, Грим умер, так и не ответив за свои преступления. Палач Амерсфорта Йозеф Коталла и Гаупт Штурмфюрер СС Фердинанд Аусдерфюнтен, который мучил Вима на Ойтерпестрат, после долгого процесса были осуждены на пожизненное заключение. Справедливость восторжествовала. Оба нациста входили в число четырех главных немецких военных преступников, отбывающих заключение в Голландии. Их называли «четверкой из бреды». В первые годы после войны Вим не знал о том, скольких наград был удостоен герой войны, а с британской авиации Джонни Болдуин. У него было множество британских наград. В январе 1947 года бельгийское правительство удостоило его крайне редкой для иностранцев награды — креста войны 1940 года с пальмовой ветвью. 31 октября 1947 года он получил еще одну весьма почетную награду. Королева Голландии Вильгельмина удостоила его чести стать великим офицером Ордена Оранских Нассау. За военные заслуги, в частности связанные с вторжением в Нормандию, и за личный вклад в победу союзных войск и освобождение Нидерландов. После войны операция по уничтожению кораблей в Любекском заливе тщательно изучалась и исследовалась. Выяснилось, что пилотов нельзя винить в большом количестве невинных жертв. Они были абсолютно убеждены, что бомбят корабли, на которых нацисты пытаются бежать из Германии. Полученный приказ они выполнили отважно и достойно. Когда самые тяжелые воспоминания стали бледнеть, Вим все чаще заговаривал о своем желании когда-нибудь вернуться туда, где находились концлагеря. Он чувствовал, что только так сможет оставить прошлое позади. Ноенгамме был запретной территорией. Туда никому не позволяли входить. Власти Гамбурга разумно построили на месте бывшего концлагеря тюрьму. В 1955 году Вим вместе с МИП в последний раз побывал в Хузуме. Несколько лет в бараках размещался лагерь беженцев, но потом их снесли. Остались лишь фундаменты до остатки стен. Но Васархан, зловещий пожарный гидрант, все еще стоял. Вим смотрел на территорию бывшего лагеря, и множество ментальных барьеров, стоявших в его душе уже десять лет, раскрылись. Он крепко сжал руку жены» своей надежды и опоры. Справа от лагеря он видел километры полей. Вдали находилась ферма, которая показалась ему знакомой. Мысленно он перенесся в прошлое и вспомнил время, проведенное в лазарете в окружении истощенных узников. Он услышал топот конских копыт, выглянул из окна и увидел — что к лазарету приближается запряженная лошадью телега. Впереди сидел молодой фермер. Телега была завалена трупами в бумажных мешках. По краям свисали посиневшие руки и ноги. Вим вздрогнул. Мип сжала его руку. «Вим, ты здесь?» На той ферме жил парень, который приезжал забирать из лагеря трупы и вез их на кладбище. За телегой шли несколько заключенных с лопатами, а за ними охранники. — Пойдем туда. Узнаем, может, там остался кто-то, кто сможет нам что-то рассказать. Они завели машину и по проселочной дороге направились к ферме. Вим позвонил. Дверь открыла женщина. Вим представился, сказал, что был узником лагеря и спросил, не живет ли здесь тот мальчишка. Женщина пригласила Вима войти и вышла. Через несколько минут она вернулась. «Мой муж хочет с вами поговорить», — сказала она. Увидев мужчину в гостиной, Вим сразу же узнал его. Тот поднялся и, замявшись, протянул ему руку. Мужчину звали Йенс Эрик Томпсен. Вим сказал, что видел его из лазарета. Да, сварый! с тяжелым вздохом сказал мужчина. Это был я. Он предложил Виму присесть. Мне было семнадцать. И меня должны были призвать в армию, рассказал он. Но у меня от рождения повреждена нога, и меня признали негодным. Эсэсовцы пришли и сказали, что я или даю им лошадь или телегу, или отправляюсь на Восточный фронт. Я не представлял что мне предстоит перевозить и где, но очень скоро понял. В первый раз я вез три бумажных мешка, но очень скоро их стало больше. Полная телега. Я потерял сон. Я ничего не понимал. Через несколько недель я сказал, что больше не могу это выносить. Я отказываюсь. И тогда мне сказали, либо ты продолжаешь. Либо сам наденешь полосатый костюм. Глаза мужчины наполнились слезами. Вим положил руку ему на плечо. Он прекрасно понимал чувства этого человека. «Каждую ночь я вновь еду на той телеге», — прошептал мужчина. Плечи его вздрагивали. «Каждую ночь». Через полчаса Вим сердечно распрощался с этим человеком, и взял курс на Нидерланды. Рядом с ним была МИП. Его ждало совсем иное будущее.